Дом Стёртов. Пол вернулся в сопровождении маленькой женщины, которая нахмурилась, увидев сцену, ожидавшую её в кухне. "Думы, вы знаете, госпожу Ефенди", сказал он Хетти. "Она поможет управляться с детьми". Госпожу Ефенди Хетти встречала много раз. Маленькая и ходенькая она была повитухой, целительницей и травницей. Несмотря на жару, женщина была замотана в несколько слоёв чёрной ткани, а косынка была надвинута по самой брови. как у многих местных женщин. Её бледное лицо огрубело и сморщилось. Никто не знал, сколько ей лет на самом деле, но она присутствовала при рождении всех детей в деревне и большинства взрослых. Острая смесь запахов исходила от повитухи: дыма, хны и чего-то ещё. В целом запах был не очень приятным. А где другие женщины? спросил Томас, держа на руках плачущего младенца. Кормилицы У госпожи Эфинди прекрасные навыки в унянчивании детей, сказала его мать. Но как мы будем кормить малышей? спросила Элеонор. Нам придётся делать это самим, поветуха заговорила по-курдски, переводя взгляд с одного лица на другое. Она говорит, что ничего не боится, перевёл пол. Она помогла многим солдатам появиться на этот свет и увидит ещё больше его покинувших. Повитуха презрительно помахала в воздухе рукой с грязными ногтями. Она говорит, что жена капитана Ажана скоро родит, а больше повитух в округе нет. Она говорит, что не боится его. Каждому хотелось рассмотреть, как следует эту неулыбчивую, плохо пахнущую и вообще не располагающую к себе маленькую женщину. Мы вам очень благодарны, госпожа Ефенди, сказала Хетти. По указанию повитухи коровье молоко заменили на козье. Детей постарше стали кормить пюре из риса, разведённым водой. Вскоре воцарился порядок. Кислый запах повитухи наполнил комнату и, похоже, нравился младенцам. Они меньше плакали, лучше спали в ящиках, коробках и на руках старших детей. Только Милли морщила носик и жаловалась на ужасный запах. "Веди себя прилично, Милли", говорила ей мама с улыбкой. Пол считал, что для Улебок сейчас не время. А,смотрев ребёнка с диареей, он согласился с Хетти. Это был случай холеры. При такой близости к другим детям и при такой жаре болезнь могла молниеносно распространиться по всему дому, что имело бы весьма плачевные последствия. Нам следует изолировать девочку, сказал он. Кто-нибудь ещё брал ребёнка на руки? Все отрицательно покачали головами, кроме Элинор. Иди и очень тщательно вымой руки. За этим ребёнком должен ухаживать только один человек. Позволь мне заботиться о ней, сказала Хетти. Я пыталась напоить её водой, но она не пьёт. Продолжай пытаться. Я пойду во двор, сожгу её пелёнки.